633. Гуру. Сон указует, что вниманием не оставлены, считаю воинами владыки. Как видел, немного вас очень со мною, и вы под надежной защитой. Кто верен останется до конца, дойдет.